Инферно. Один человек затеял повеситься. Не по вменяемому случаю, конечно, он сколько-то там пил и приготовил петлю, и приладил к люстре. Стоит он, стал быть, перед петлей, один оденешенник, и смотрит на нее. В окна льется мочевой свет питерской ночи, победно поют комары. Смотрел, смотрел. А потом вдруг как схватит швабру, да как сунет ручкой внутрь. Петля-то и захлестнулась. Словно только того и ждала намертво, мертвые петли. Он был настолько впечатлен, что завязал. Примерно на полгода. Потом, правда, развязал заново, но силы ада махнули на него рукой.